Глава 11. «Ну что, как ощущения?» Содрав с меня шлем, Антоха глумливо щерился. В первые секунды я даже не понял, что меня вернули в реальность и едва не заорал от радости. Сдержался, но лицо все же расплылось в улыбке. «Да ты глянь, кажется, он рад нас видеть». «Рад ведь? Я прав?» Тестовый забег в виртуальности, продлившийся для меня целую неделю, закончился совершенно неожиданно. Поверьте, отмерять время в закрытом пространстве, где нет часов и не видно солнца, совершенно невозможно. Попав в наглухо запечатанную камеру без окон и дверей, в первый момент я попытался успокоиться. Мне было прекрасно известно, что это виртуальность и что через недолгое время меня отсюда выпустят. «Так вот». Оказалось, что рационализм не работает. Целую неделю без еды и воды. Без туалета, куда мне даже и ходить не хотелось, что само по себе было странно. И душа. Без разговоров, людей, доступа к информации и свежему воздуху. Даже звуков не было. Вокруг стояла мертвая тишина. В той виртуальной камере, куда меня отправили, отсутствовало всё — кроме жестких нар и лампочки. Она, кстати, горела, не переставая, и по прошествии некоторого времени это начало меня ужасно раздражать. Ни медитации, ни сон, который приходил очень неохотно, не успокаивали меня. Спать я отправлялся лишь тогда, когда становилось совсем невыносимо, но в один момент в голову пришла идея о том, что в настройках виртуала кто-то выставил ограничители, не позволяющие проваливаться в беспамятство надолго. Так что, если руководствоваться ощущениями, спать получалось всего по паре тройки часов, после чего разум пробуждался, и я снова оказывался в камере. Приходилось постоянно повторять себе, что это лишь дополнительный раздражитель, и не стоит зацикливаться на нем, но... Через некоторое время самоконтроль исчез. В голове начали звучать голоса, Сначала тихо, затем более отчетливо. Поначалу я был решил, что это дополнительно издевательство, придуманное тюремным оператором. Но потом понял, это мои собственные мысли. Обрывки воспоминаний, фантазии, грезы, куски диалогов из когда-то просмотренных голофильмов. Никто не вкладывал все это в мою голову. Я просто потихоньку начал съезжать с катушек. И это напугало меня гораздо сильнее, чем все, что я видел и слышал до этого за всю свою жизнь. Понятие времени исказилось и исчезло. К концу своего недельного заключения я не мог сосредоточиться ни на чем, кроме мысли о возвращении. Она закрепилась в моей голове настолько сильно, что, кажется, лишь благодаря этому я не свихнулся. Ведь несколько раз у меня возникало желание разбить себе голову о бетонные стены». Смерть в виртуале, как правило, означала выброс сознания в реальность. Но я не был уверен, что это сработает здесь. Наверняка тюремные техники предусмотрели такую возможность и исключили подобный «выход» из программного кода. Да даже если бы и получилось, мои пленители наверняка сразу же отправили бы меня обратно. «Неделя...» Я провел в полной изоляции неделю и едва не рехнулся. Поэтому, оказавшись в настоящем мире, прекрасно понял. Сто лет в таком месте точно превратят меня в сумасшедшего. И был готов практически на все, чтобы этого не случилось. Мой конвоир и его дружки, кажется, тоже это понимали. «Как тебе наша гостиница?» — поинтересовался оператор. «Милая», — с трудом выдавил я, облизнув пересохшие губы. Только слишком тихая. Охранники и оператор рассмеялись, оценив шутку. Меня отстегнули от кресла и подняли на ноги. Идем, на сегодня с тебя хватит, велел сопровождающий и вытолкал меня в коридор. Мы покинули административный блок, пересекли усеянный зеленый травой двор, прошли мимо тренажеров и завернули за небольшое каменное здание. Только тут, слегка замедлив шаг, конвоир снова обратился ко мне. Думаю, ты понял, что тебя ждет. Понял? И наверняка это тебе не очень понравилось, да? Так и есть. Хорошо. В таком случае позволь, я напомню, о чем мы говорили пару часов назад. Без денег твоя жизнь тут станет кошмаром, парень. В твоих интересах найти нужное количество рублей, тогда мы подружимся. Усек. Усек, но... Но... Разрешите спросить. Ну давай. «Если...» — я специально выделил это слово. «Денег у меня нет. Могу я их как-то заработать здесь?» «Конечно. Вариантов много. Но, думаю, большинство из них тебе не понравится. Спроси своего сокамерника, он давно тут сидит. все расскажет». Мы замолчали, и весь остаток пути я обдумывал случившееся. Денег у меня не было на самом деле, но чтобы вновь не загреметь в такой виртуал, я был готов их достать. Осталось только понять, как. Синий блок, куда меня привели, представлял собой довольно большое здание, высотой примерно с семиэтажку. Конечно же, здесь, как и в любом другом участке тюрьмы, хватало систем слежения и охраны. Но на нового заключенного, ведомого конвоиром, никто из сотрудников особого внимания не обращал. В отличие от других заключенных. Они орали мне вслед самые разнообразные пожелания, угрозы, предостережения и предложения. Но я не стал обращать на них никакого внимания. Сам блок делился на несколько частей, и самой большой из них, конечно же, являлась жилая. Ничего особенного. На самом деле, пять этажей камер, распиханных по периметру здания, и свободная внутренняя часть, куда раз в день выпускали заключенных. Гораздо позднее я узнал, что камер в синем блоке ровно 700, по 350 с каждой стороны. Не так уж и много, если рассудить здраво. Но увидев тянущиеся более чем на полторы сотни метров решетки в первый раз, мне показалось, что комплекс едва ли не бесконечный. Хотя, вероятно, подобные мысли были не более чем отходниками от виртуального заключения. Новое жилище, куда меня определили, находилось где-то в середине третьего уровня. Дверь камеры с голограммой 388 открылась, И освободив меня от наручников, конвоир толкнул меня внутрь. Располагайся, сказал он. А к нашему разговору вернемся через несколько дней, когда освоишься. С этими словами он закрыл дверь, и мой срок в 20 лет. Официально начал обратный отсчет. Эй, ты чего? Я не расслышал первую часть вопроса, поэтому тряхнул головой и посмотрел на Мурлока и сказал. Извини, задумался, о чем ты спросил? «Давай внимательнее, малек, с ярко выраженным восточным акцентом попросился камерник. «Я тут пытаюсь тебя в курс дела ввести, если не заметил». Я кивнул, и в этот момент очередь продвинулась еще на одного человека. Мы переместились ближе к раздаче. «Что ж, если говорить на чистоту, мне довольно сильно повезло с соседом. Им оказался уроженец Красноярска, лет на десять старше меня. Довольно приветливый мужик». Не стал кошмарить меня и вместо этого предложил познакомиться. Своего настоящего имени он не назвал. И это стало моим первым уроком. Тут такое было не принято. Так что между собой заключенные общались кличками или, как здесь говорили, погремухами. Для тех, к кому еще не пристало никакое прозвище, применялось обращение «малек». И пока именно так ко мне и обращались». Шел четвертый день моего пребывания в лесной цитадели, и пока проблем не было. Пока? Потому что я точно был уверен, что они рано или поздно появятся. Просто сейчас постояльцы и охрана присматривались к новичкам, чтобы понять, кого можно сломать, кого использовать, с кем лучше подружиться, а кого стоит бояться. Так а о чем ты? Вновь спросил я. О том, что тебе надо смотреть в обода? «По камерам уже ставки принимают, кто из вашего завоза скопытится первым. А у меня соседи слишком часто меняются, знаешь ли. Ты вроде нормальный парень, так что постарайся задержаться на верхней койке хоть ненадолго, а то очередного психа подсунут». Через несколько минут очередь наконец дошла и до нас. Шмякнув на поднос черпак тюремной баланды и кинув рядом с ней кусок синтетического мяса, стоявший на раздаче заключенный Лениво махнул рукой, велев проваливать и не задерживаться. Уговаривать нас не пришлось. Выбрав свободные места за небольшим столом в центре зала, мы опустили на него подносы и принялись за то, что здесь называли «обедом». По ходу дела я задавался камернику интересующие вопросы, а он, если считал нужным, сам пояснял некоторые важные моменты. «Охрана здесь — самая опасная банда. Скажу тебе так...» Между ними и нами всего одно отличие. Пушки. Но ты уже и сам это понял, да? Да, подтвердил я. Лучше с ними не ссориться, малек, заруби себе на носу. Если охранник что-то командует, не вздумай перечить. Вроде не сложно. Это тебе сейчас так кажется, да? Всякое случается. Слушай, я отставил от себя тарелку с синтетической жижей, лишь отдаленно напоминающей пюре. Когда нас только привезли, один из конвоиров и пара его дружков отправили меня в виртуал показать все его прелести. «Ага, знакомая тема», — с серьезным видом кивнул Мурлок. «Они часто так с новичками поступают. С теми, у кого думают, что бабки есть». «В этом и проблема. У меня их нет. Но те парни прямо сказали, что если я не буду платить, жизнь мне устроит веселую. «А ты что думал, на курорт попал?» — осклабился сокамерник. «Оглянись, тут чуть ли не половина им башляет, а кто нет, отрабатывает по-другому». «Это как?» «В качестве подопытных, например. Рядом завод и лаборатория корпов. Они постоянно там что-то новое придумывают. Тестирование на людях стоит дорого, но с сидельцев-то возьмешь. «Скажи нам, что скинут полгода». И целый месяц могут резать и зашивать, сканировать мозг или еще хер знает, что творить. Жутковато. А то. Но это не единственный вариант, конечно. Некоторые становятся стукачами. Такие, правда, долго не живут. Но все время находятся умники, которые думают, что могут всех перехитрить. Если что-нибудь умеешь, можно поговорить с нужными людьми и получить работу. Оператором деревообрабатывающего или токарного станка. Подсобным рабочим на кухне, техникам, и так, помелче. Кто совсем нихера не умеет, но и выхода иного не видит, получает самую грязную работу. Чистить канализационные стоки, сортиры убирать. Таких охрана не трогает. Но наши их не любят. Мерзкие они, падлы. Безо всякого уважения к себе. Можно и подстилкой стать, конечно. Но-но, не смотри так малек, Мурлок погрозил мне пальцем. «Ты спросил, я отвечаю. Вижу, что такой путь не для тебя, так что не ганаши». Вариантов немного, честно говоря, вздохнул я. Спрашивать о том, как с этой ситуацией разобрался сокамерник, я пока не решился, ввиду не слишком доверительных отношений между нами. Но, кажется, он и сам не немой вопрос на моем лице. «Есть еще один способ». «Какой?» «Слушай, он самый верный, но если на такое подпишешься...» «Обратной дороги не будет, понял?» «Понял. Но я просто хочу узнать, как мне спокойно чалить, чтобы не было проблем?» Я вернул в разговор недавно услышанное слово. «За спрос не бьют». «Кто тебе такую херь сказал?» – заржал Мурлок. «Здесь могут и убить, если неправильные вопросы задаешь, да еще и не тем людям, да?» «Короче, ладно. Слушай, самый верняк – это попасть в оптовый закуп. Это что?» не понял я. Да все просто. Охрана тут царь и бог, как ты понял. Но их мало по сравнению с сидельцами. Так что держать нас в страхе все время не получается. Говорят, раньше так и было. Но после пары бунтов поубивали много народа, из охраны в том числе. Так что сейчас тут типа... Он задумался, вспоминая слово. А, паритет, во. Короче, как я говорил, больше половины сидельцев сами по себе. И они либо уроды, Либо нахер никому не усрались, потому что за душой не гроша. Остальные разделены на клубы по интересам. Банды, что ли? Ты, малек хлебало пореже открывай, пока я говорю лады, нахмурился Мурлок. Здесь не любят умников. И слова такие тоже не приветствуют, да? Понял, кивнул я. Молчу и слушаю. То-то же. Ну так вот, у нас в синем блоке всего три таких клуба. И чтобы они нормально существовали, владельцу приходится платить разом за всех усек. Это и называется оптовый закуп. Усек. Но как? А вот с этим малек не просто. Чтобы туда попасть, мало просто проявить себя. Понятно, какую-нибудь услугу владельцу клуба оказать придется. Но по сути, пойдя этой дорожкой, ты подписываешь долгосрочный контракт. И даже когда отправляешься на волю, продолжаешь его отрабатывать. «С этим придется подождать». «Тебе-то это — снова ухмыльнулся Мурлок. «Потому и попасть туда будет сложновато. Ты еще и новенький, без связей, рекомендаций и денег». М «Да...» «И что тогда делать?» «Обмозгуем, не парься. Времени у тебя полно». Насчёт этого он, безусловно, был прав но имелись две небольшие проблемки. Первая — охрана, которая рано или поздно снова придет ко мне требовать мзду за спокойную жизнь. Вторая — местный уклад жизни. Как стало понятно из разговоров с Мурлоком, если ты один, значит либо никто, и обращаться с тобой будут соответственно, либо мертвец. Несмотря на все меры безопасности, трупаки в блоках появлялись с завидной регулярностью, Конечно, кто-то из заключенных подвергался наказаниям за убийство, но на некоторые из них охрана смотрела сквозь пальцы, предпочитая не лишать себя скромного, но стабильного ежемесячного дохода от виновников по Слушай, Мурлок! я облокотился на стол, мне все никак не дает покоя один вопрос. Валяй! Почему корпорации возятся с нами? Не проще ли им просто совать заключенных в виртуал и заставлять отбывать наказания там? Чу, присвистнул тот. Ты чё? Не слышал об акте милосердия? Кажется, нет. Ну, если просто, то что ты предлагаешь? Античеловечно. По слогам произнес сокамерник. Корпорации хоть и держат Евразийский союз за яйца, но государство есть государство. Если бы все сидели в виртуале, сроки были бы гораздо больше. Ты уже бывал там? Так скажи, сможет грабитель, случайно застреливший продавца небольшого магазинчика, оттарабанить таким образом 2-3 века? Я попытался представить подобное, но только поежился. Слишком неприглядная картинка вырисовывалась в голове. Тут и оно. Есть еще две причины. Первое ⁇ это интерес корпов. Каждая из тюрем принадлежит им. И рядом с каждой есть заводы, фабрики, лаборатории. Тестирование новых имплантов, нейропрограмм, лекарств. Все это обходится гораздо дешевле, если подопытные сами хотят попасть на операционный стол. Нам и платить, по сути, не надо. Что ж, это звучало вполне логично. Ну и самое главное, как я думаю, это развлечение. Не понял. Что тут непонятного? «Думаешь, работа в тюрьмах — это поощрение? Сюда на службу присылают всякий сброд, которому не повезло получить должность получше. Или тех, кто накосячил. Но о них эти персоны нонграта, Мурлок снова щегольнул иностранным словечком. все равно связи имеют. Прикинь, как скучно бы им было, если бы все лежали в анабиозе. Хотя на самом деле говорят, что такие зоны есть. Только я ума не приложу, нахрена никому нужны». Через пару минут выяснилось и ещё кое-что. Пока я не определился, как к этому относиться, но одна деталь меня довольно сильно смутила. Оказывается, записывающие все передвижения заключенных «ошейники», ведущие также видеозапись, здесь, в лесной цитадели, не очень-то и котировались. Причина была проста. На это уходила масса человеческих ресурсов. И И и спутников не допускали к работе с людьми напрямую. А чтобы круглосуточно наблюдать за заключенными, требовалось как минимум такое же количество операторов, круглосуточно следящих за зэками. Если кто и вел себя не по уставу, это вскрывалось только постфактум. Так что, в принципе, можно было совершить что-то запрещенное и выйти сухим из воды, как время от времени говаривал отец. Ладно, обдумав услышанное, я решил, что этот вопрос сейчас меня вообще не должен волновать. «Тогда вот что. Расскажи мне об этих клубах и тех, кто ими руководит». малек. я ж говорю, рано тебе еще об этом думать, да?» «Да блин, Мурлок, уже через пару дней за мной могут охранники прийти. Дай пищи для размышлений, чтобы я от них мог хотя бы отбрехаться». Сокамерник пожевал губы и вздохнул. «Ладно, чёрт с тобой, говорить-то особо не о чем. А буду молчать, так ты начнешь других расспрашивать». «Мне же потом аукнется, короче, слушай сюда!» Всего клубов три – «Ножи», «Русь» и «Патриоты». Первые, самая малочисленная организация – «Психи», если честно, появились три года назад и с тех пор успешно шифруются под «нормальных». Самые главные беспредельщики в нашем блоке, кого-нибудь из них постоянно переводят к «красным», держится особняком, но сильно хотят потеснить конкурентов – Откуда бабки берут, даже не спрашивай, не знаю, и знать не хочу. Вздумаешь что про них разнюхивать, и скорее всего тебя быстренько прирежут. Принимают почти всех, кто способен прирезать нужного человека по указке авторитета. А они это делают иногда чисто для развлечения. Русь — это националисты, или идеалисты, хрен их разберешь. Были бы рады, если бы мы с китайцами перестали дружить. Ну и со всеми остальными заодно». К себе берут только по расовому признаку. Это из названия понятно. В принципе, ты бы им подошел после проверки, только вот... Что? Да больные они тоже. У них какой-то свой устав, как будто тюремных правил мало. Преимущество у парней одно — сильная поддержка на воле. Оттуда и бабки переводят охране, и передачки присылают братве. «Тут и такое можно организовать», — удивился я. «За деньги можно сделать всё», — норовоучительно изрек Мурлок, повторяя фразу, услышанную мной ранее от охранника. «Русь — это одна из самых крупных и опасных банд Нейросити. У них достаточно влияния, чтобы дотянуться даже сюда». «Ясно». «Ну и последние. Патриоты. Честно говоря, думаю, тебе только с ними удастся договориться». «Почему?» «Из названия непонятно, да?» Бывшие вояки объединились в группу. Они тоже, типа, филиал столичной банды. Такие во многих тюрьмах есть. Удивительно, как много осужденных солдат сидит на зонах. Ты же как раз из таких, так что договориться с ними будет, думаю, проще всего. Да, среди всех названных банд это выглядело самой адекватной и перспективной. Потому каким тоном сокамерник говорил о патриотах, многое стало понятно. И с ними, да?» «Угадал», — улыбнулся Мурлок, чуть оттягивая Робу на плече. Там красовалась татуировка отрезанной волчьей головы, а чуть ниже уходила весь символов. Судя по ним, мой сосед когда-то был пехотинцем, но подобного отряда я, вспомнить ввиду отсутствия нейрочипа, не мог. «И кто у вас за главного?» Мурлок чуть повернулся, указав подбородком на ближайший к западной стене стол. За ним сидели мужчины разного возраста. Всех их объединяли две детали. Рельефная мускулатура, видимая даже под тюремными робами, и короткие армейские стрижки. Такую когда-то носил и я. «Видишь того мужика? Погоняло мех!» В главе стола восседал здоровенный детина, в полтора раза шире меня в плечах. Он носил короткую борду, а голова была обрита на лоса. Выглядел он весьма... «Устрашающе. Пожалуй, к такому даже не стоит и подходить без рекомендаций. Что ж, значит, мне довольно сильно повезло с сокамерником, гораздо сильнее, чем я предполагал изначально».